Слушай, хорошо клюет в этом озере-то, а? Клюет? Блин, ну ты что, я должен вообще даже прятаться за дерево, чтобы рыбы меня не разорвали, когда крутек на крючок насазывают червяка. Музык на базаре выбирает фрукты и овощи. Так, что это за нас? Ага. Откуда ты то Из Узбекистана, да? Так ты ж не узбек! Слушай, ты чего, меня или ты не хочешь, а? Объявление! В всемирно известной рок-группе требуется гитарист, барабанщик и вокалист. На приеме у психотерапевта. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, проходите, проходите, садитесь, усасывайтесь, усасывайтесь повод удобнее, вот, ну-с, и рассказывайте, как у вас дела. Хорошо. Хорошо, это хорошо, правда хорошо. Отлично. Угу. а что тогда пришли? Абига! Хорошо. Абига! Не кактус Ему пить надо